Страница 350, письмо 350 Афанасию Афанасьевичу Фету, 1878 год, ноября 22 второго, Ясная Поляна. Дорогой Афанасий Афанасьевич, поеду в Москву и велю напечатать на своей почтовой бумаге «Виноват». «Но мне кажется, что я не виноват в том, что не отвечал на то письмо, в котором вы обещаете заехать. Помню свою радость при этом извести и то, что я сейчас же отвечал вам. Примечание первое. Если же не отвечал, то, пожалуйста, не накажите за это и приезжайте. Бог даст, будет снег. Если же не будем, то вышлем коляску в Ясенке». Жена очень благодарит Марию Петровну, к чему я присоединяюсь и просит очень его исполнить. Мы так давно не видались. Теперь другое. Стихотворение ваше прекрасно роженое, как все ваши прекрасные вещи. Я бы желал переменить властительному маю, но знаю, что это нельзя. Примечание второе. С женой мы о вас, как человеке и другие, как о поэте, всегда вполне совпадаем. У нас, слава Богу, все здорово, идет по Божье. Вы поняли мою тоску с полуслова, но боюсь еще, что не разражусь. Вчера получил от Тургенева письмо, примечание третье, и, знаете, решил лучше подальше от него и от греха, какой-то задира неприятный. Поздравляю вас с днем рождения, и теперь не забуду поздравить вас к двадцать третьему, и желаю не забывать этого раз двенадцать. Больше не надо ни для себя, ни для вас. До свидания, ваш Лев Толстой». Примечание. Фет в письме 21 ноября недоумевал. Почему нет ответа на его письмо от 4 ноября с запросом о возможности приезда в Ясную Поляну? Смотри переписка том 2 страницу 36. Толстой ответил телеграммой от 7-8 ноября с согласием на приезд Фета, которая видимо до него не дошла. Том 62 страница 452. Примечание второе. В стихотворении «Ты отстрадала, я еще страдаю» присланное Толстому в письме 4 ноября. Смотри переписка том 2, письмо 352, Фед изменил эпитет «властительный» на «всевидящий». Третье письмо от 15 ноября, переписка том 1, письмо 110, конец примечаний.